Без номер десять. Парфенов М.С. Скуф, Скам и Бутор. Всякая замужняя женщина за сорок счастлива по-своему, но все одинокие несчастливы одинаково, одинаково одинокова. Ларисик Узминешний Захарчук сравнялась уж полвека, и последние лет шесть-семь она старалась гнать. Такие вот невеселые, одиноковые мысли куда подальше. Но те все равно возвращались едва ли не каждый вечер с наступлением сумерек, стучали в двери беспокойного разума, толкались кучкой несзванных досужливых гостей под сердцем. Чаще всего гости эти нехорошие находживали по душеньку Ларисы Кузменишны в зимнее время, а особливо много их случалось поздней осенью и ранней зимой. В тот неопределенный, неясный период, называемый межсезонием, когда и теплого солнца уже не хватает, и чистого белого снега пока не случилось, одни только серость, сырость и пустота повсюду. Вот и сейчас промозгла и мгла уже изрядно, подъела пейзаж за окнами а в читальной зале, сгостились, словно вызревая во что-то тени. В библиотеке было студено, отопление до сих пор не включили, авария в котельной, как водится. Шерстяные колготы и кофта грели плохо, спасаться приходилось пакетированным чаем, классическим библиотечным чайком получается, а уже само это слово "классика" дарило ощущение какого-то усадебного Толстовского уюта и делало атмосферу чуточку теплее. Лариса отодрала премерший взгляд от прошлогоднего старшего библиотекаря, распахнутого на странице с кроссвордом. Поправила очки, пытаясь рассмотреть циферблат на дальней стене. Стойку заведующие отделяли от часов четыре ровных ряда по шесть столов и по двенадцать стульев в каждом. И только два места были заняты. По левую руку ковырялась в смартфоне, отложив стопку книг и журналов на край столешницы юная дева с короткостриженными фиолетовыми волосами. Точнее, в сумерках тонкие жиденькие ее волосенки казались пурпурными, почти бордовыми, И лишь благодаря мерцающему экрану мобильки становился различим настоящий цвет. А в самом дальнем ряду, справа перед дверями в залу маячила еще одна сагбенная фигура, словно отделившаяся, переползшая сюда из угла тиэньточья косматая и горбатая неопределенного рода племени. Как и стрелки на стенных часах, обрез фигуры нещадно плыл и двоился в запотевших от дыхания Ларисы кузминишных линзах. мешая разглядеть какие-либо черты и детали. Но не только зрение подводило Ларису, память ей тоже коварно изменяла. Библиотекарь, хоть и бей, не могла припомнить, что это за загадочные субъекты подходил ли он, она, оно вообще к ее столику. Вот Альтушка с телефоном помнила прекрасно, а сие угловатое смутное нечто? Альтушка, точно! Ощутив озарение в зале даже как будто просветляло на секунду, Лариса снова схватила карандаш и уткнулась в газетный листок слева внизу восемь букв представительницы современной молодежной субкультуры. Подходит. Обычно старший библиотекарь радовал кроссвордами литературной тематики, но этот номер был целиком посвящен жирганизму и потому давался Ларисе с громадным трудом. С обеда она выдула уже кружок пять чая и разгадала. Столько же слов, считая и свежо открытую альтушку, про чечика, признаться малость подвезло с догадкой. Человек, человечек, чечик, какая никакая, а этимологическая связь тут выстраивалась. Шейминг и Обьюзера помогли одолеть скромные школьные еще пары познания в английском, а вот Кринш пришлось подсматривать в разделе с ответами. Вообще же Лариса подумывала отыскать в подшивке номер с другим кроссвордом. не вступающим в столь тошнотворное противоречие с ее эстетическими и культурными пристрастиями. В отличие от классики, всевозможные альтушки чувством комфорта не одаривали. Ровно наоборот, вызывали стойкую неприязнь и желание сбросить их в себя, как какой-нибудь отвратительный насекомый или мотылька, запутавшегося в прическе. В языке ведь, как и в человеке, все должно быть прекрасно. С новоязом же этим… Полным корявых заимствований, нелей пись их, неологизмов выходило нечто прямо противоположное, словно и не люди вовсе порождали все эти шеймы, байты, кринжи до、да、обзывы. По крайней мере не те идеальные внешние и внутренние люди, про которых рассуждал Антон Палыч. Скорее уж мерзкие, вшивые, недоноски, изгранные подворотни, извоняющие кислым потом, мочой и рвотой темноты. Чечики какие-то, одним словом. Постегшая было заведующую радость от гадки схлынула, растеклась тенью среди теней, коих в библиотеке прибавлялось ежеминутно. Незнакомец или незнакомка в дальнем правом углу. Кто ты? Чечик. Какой из вопросов кроссворда описывает тебя? Верхний ряд, справа четыре буквы, вторая «К». От Чечика как раз и досталось. Акын? Укор? Нет, не то. Нет. Неопрятный мужчина за тридцать, который не заботится о своем внешнем виде. Вот урод. Хотя нет, откуда тут «эр»? Взяться-то. Может, скот? Да, пожалуй. По смыслу более или менее близко. Скуф. Прошелестело во мраке залы. Словно из кишок вышли газы. Ларисе даже почудился запах, как от потухших яиц. Скуф. Повторили из сумрака. А затем раздался смешок, сухой и короткий, похожий на хруст костяшек в изломанных артритом старческих пальцах. Скуф...чечек. Вот как это звучало. Насмешливо и с издевкой. Она посмотрела на девицу с фиолетовыми волосами. Та ухмылялась в мобилу, но с закрытым ртом. Колечко перстинга блестело над губой, яркая челка прикрывала верхнюю часть лица. А далее за плечом неформалки на границе доступного усталым глазам Ларисы Кузьминичны мира Чечиков было двое. К тому, что справа присоединился еще один такой же черный и расплывающийся. Этот второй сидел посередине зала и на пару столов ближе к стойке заведующей. Мутный силуэт маячил прямо напротив Ларисы метрах в трех. И как раньше-то не приметила. Наверное, дело в проклятой темноте. Какая, однако, дурацкая фраза, если подумать, как будто у темноты могут быть какие-то свои дела. И как будто темнота может быть кем-то проклята. Впрочем, классики писали, что во тьме все становятся одинаково серыми, а навязчивые мысли превращаются в неотступных призраков. Лариса же привыкла верить классикам больше, чем себе. Как там у Бродского? Тьма в комнате не хуже, чем темнота наруже. В самую тютельку ведь попал лучше и не скажешь. Она глянула на окна и взгляд утонул в непроглядном чернельном болоте, будто улица уже стала не улица, будто мир снаружи исчез весь целиком, оставив лишь мертвый и пустой космос. Хотя грех не в тьме, а грех в нежелании света. Когда-то лет двадцать тому Лариса еще утешала себя надеждами, что и ее серого библиотечного быта коснется лучик, поглядывала порой из под очков с тогда еще не столь толстенными линзами на тихих посетителей мужского пола и испытывал пытаясь отыскать среди них того самого, того единственного, которого вроде как всю свою жизнь чаило, о ком грезил одинокого, одиноковыми ночами дома в холодной постели. Страшно вспомнить, одной безумной весной у Ларисы даже случилось что-то вроде скоропостижного романа с молоденьким студентом, но все закончилось вскоре после того, как студент защитил диплом, написанный ею для него, а также за него и ради него. С той поры компанию ей начали составлять все более тяжкие мысли, изредка заглядывавшие в библиотеку девицы с крикливым макияжем, да бесформенные вечерние тени. «Кто ты? Чечик?» вызывающий смутную тревогу объект на периферии зрения. Сколько-то букв «мол арго» в скобках. Стоило включить свет и проверить. Она решительно отодвинула стул. Деревянные ножки с дробящим грохотом проехались по плитке пола и как будто по разуму Ларисы Кузьминишны заодно, оставляя и там, и там светлые борозды посреди библиотечной пыли. Краем глаза Лариса уловила в мутном левом стеклышке очков, Как испуганно дрогнул отцвет мобильника на ладони украшенной пигалицы. Заведующая испытала странно приятное удовлетворение. Пожалуй, оно согревало не хуже чая. Прочистив горло, хлебнула горячего из кружки. Нарочито громко объявила. «Библиотека скоро закрывается. Заканчиваем почитки, готовимся сдавать». В зале неразборчиво зашелестело. С разных сторон. Лариса окинула комнату еще одним подслеповатым взглядом ужасного ракурса, стоя. И огонечек тепла в груди моментально угас, залитый новыми волнами неясной тревоги. В двух столах позади девушки с фиолетовыми волосами в одном с ней ряду сидел еще кто-то, еще один чечечек, уже третий. А неделением плодятся что ли? У Ларисы дрогнула рука, жалко и жалобно звякнула чайная ложка в кружке. Несколько капель, пролившиеся, обожгли пальцы, в глазах на миг потемнело, заведующая зашипела от боли. то, что едет не спеша, тихо шифером шурша. Пять букв. Гор. Фольк. В скобках. Ну уж нетушки. Так не пойдет. Она оставила кружку рядом с карандашом. Сняла очки и тщательно. Не. Спе. Ша. Протерла стекла уголочком кофты. После вновь умастила оправу на переносице и обогнув стойку, твердым шагом направилась через всю залу к дверям, рядом с которыми, прямо под циферблатом, белела плашка выключателя. — Заканчиваем, заканчиваем! — постучала согнутым пальцем по обложке верхнего тома в стопке, сложенной на краю ближайшего стола. Звук собственного голоса и эти, такие же строгие постукивания, придавали Ларисе уверенности. Служили напоминанием о том, кто в читальной зале главный. — Чье это царство? — Это царство классики! — Вот вам! — Вот вам! — Сейчас! — проскрепила девица, поднимая фиолетовую голову. — Цегундочку! — произнесла еще более широко и ехидно ухмыляясь. Экран, лежащий на столе мобилки, погас, и волосы альтушки все ими стали почти черными, как и глаза, выглядывающие среди прядей. Ларису аж все передернуло, то ли от этой игры света и тени, то ли от лексикона барышни-неформалки, библиотекарь и сама не поняла. — Былой! — Классической самоуверенности разом убыло, с трудом передвигая одеревеневшие. Облепленные шерстью колгот, как паутиной ноги, Лариса двинулась по проходу меж рядами. «Милфа бутерная!» Слышались откуда-то справа злые шепотки. «Вот она сагрилась сейчас, да? Форсит вообще!» «Да не! Че за скам?» Не милф, а скуф. Да летала с другой стороны ядкая и обжигающая точная кислота. Скорее уж скуфыня жалела по змеиному в спину. Тень колыхались, чернила по углам, разило тухлым яйцом мертвечиной. Холод проникал под одежду, лезал грудь, живот и колени колючим шерстяным языком, и ей казалось, что чечиков стало еще больше. А Лариса улавливало дрожащие, как в темной воде силуэты впереди и справа и слева, и была совершенно уверена, что за спиной у нее тоже встают на все лады шие пяшуршай шелестя в спёртом леденом воздухе новые фигуры. Скуфка. Крыша едет не спеша. Нет, нет, это уж точно не по классике. Ночь не так черна, как люди. Вспомнила она другое. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя пришло еще на ум. Что ж, смятение и оторопь понуждали ощущать сплошные нули в собственной голове, в то время как единиц, мутных, черных и дьявольски коварных, уже целый коридор образовался. Все счастливы и счастливы одинаково, снова всплыло в памяти из Толстого. Девушка с фиолетовыми волосами брала «Войну и мир», третий и четвертый тома в одной книге, «Толстенном Талмуде» от Гослит из Дата. за тысячи девятьсот пятьдесят пятый год, а еще три номера журнала «Техника молодежи» и десятилетней давности фотоальбом, выпущенный к юбилею райцентра. Странный набор, даже более странный, чем внешний вид самой барышни. Потому-то Лариса и запомнила. Могла ли она забыть про других посетителей, про тех, что шушукали сейчас в темноте, тех, кому так страшно обернуться? Скуфка. Грязная скуфка, опущенка, с биполярочкой. Да кто вы такие вообще? Демоническая сущность, скрывающаяся внутри героя романа Федора Сологуба, одиннадцать букв литературных в скобках. Вот кто. Как и вся современная молодежь испорченная, необразованная, глупая, читчики, бесы, недотыканки. Те, что шепят в тени и страшатся света, Лариса остановилась перед выключателем. Скуф, скуф, скуфыня, скуфка. Дышали ей в спину холодом и тухлятин, и все ближе и ближе дышали. Да будет свет, когда душа во мраке мысленно продекламировала библиотекарь и надавила пальцами на пластмассу. С потолка электрически затрящая в пару раз надтужно моргнула флюоресцентная лампа, моргнула и погасла. Внутри Ларисы что-то надорвалось, словно незримая туго натянутая струна лопнула. Резко вдохнув, библиотекарь развернулась, балетки тоненько пискнули подошвами о плитку. В перила во тьму обвиняющие персты крикнуло отчаянное зло таким визгливым голоском, будто и ее язык вслед за тапочками протянулся по полу. — Вы! Десятки угловатых дрожащих теней стояли перед ней, вытянувшись до самого потолка, над каждым из столов, колышущимися на фоне серого сумрака рядами. Армия жутких призраков заполнила залу, и явились они сюда вовсе не книжки читать. Но Ларисе было уже все равно. Библиотека ее последняя, может во всем мире прибежище, ее царство. Она здесь хозяйка и никому, никому не позволит. Вы! Повторила она чуть тише, но убеждённее, всё ещё громко и чётко. Классика, классика, классика! Стучала боевыми барабанами, пеликала надрывными скрипками в голове. Смело выпитив обтянутую кофточкой грудь, Лариса вступила вперёд в клубы мрака. Дурни, малолетние, недотыкамки, чёртовы чадчики! Плывущий праведный гнев, словно освещал её всю изнутри. Вел за собой, как сердца Данка, наполняя силы и делая храбрым, как никогда. Все то вам теперь скам, да? О времена, он рабы. Лев Николаевич для вас обьюзер. Достоевский сков, бородатый не более. Чехов бутор гонит по вашему. Племя молодое козлиное, да будь же вы прокляты! Она осяклась, подавившись собственной клокочущей яростью. И тут ожила, вспыхнула, запоздала, осветив помещение лампа. Все залилось сияющей дорези в глазах электрической белизной. Тени растворились, разбившись о плоскую черноту окон, и Лариса словно прозрела, обнаружила, что в зале ни души, кроме нее самой, и перепуганной девчонки на другом конце комнаты. Девица, подскочив со своего места, сжалась теперь к краю стола, таращилась из-под фиолетовой чепы, скрестив у груди руки, в одной из которых все еще был зажат телефон, прижимала к себе стопку книг и журналов. С явственным шорохом выскользнула и шлепнулась на пол техника молодежи восемьдесят девятого, кажется, года. Лариса не смогла разглядеть номер. Шатаясь на еле-еле побрела к своей стойке. Силы покинули заведующую, ноги отказывали, дыхание прерывалось, сердце будто в тесках зажато, в горле соднило, губы высохли. Чай. Надо глотнуть чая и чем скорее, тем лучше. Все счастливые, счастливые. Классика или уже новояз? Сделав пару шагов, библиотекарь споткнулась и почти упала, едва успев опереться о край стола, задохнулась, закашлила надсадно, прижала ладонь к груди. Неужто сердце прихватило? Вы как себя чувствуете? Дрожащим голосом напомнила о себе девица. Очутилась рядом, бросила свою кладь на столешницу, заботливо приобняла Ларису за плечи. Вам помочь? Благо, благодарствую. «Милая!» — с трудом выдавила Лариса. Реальность за стеклами очков уплывала от нее все дальше. В груди пекло от жгучей боли и не менее жгучего стыда. Да что же это такое на нее сейчас нашло? Что за лютый, воистину, шизофренический бред только что лился изо рта? Что пришлось выслушать этой несчастной девочке? «Ты прости меня, милая!» — пробормотала Лариса, опускаясь, заваливаясь на стул. «Прости, Христа ради!» Дурая до старую. Ладонь слепо шарила по столешнице. Трясущиеся пальцы нащупали раскрытый том Войны и Мира. Лариса не без усилий сумела сфокусировать взгляд на одной из строчек. Ах, этот ваш чечик со злобой заговорил из кувынья. Этот скам лицемер, абьюзивный злодей, который сам зафорсил толпу убуторить, будто крепкую пощечину влепили. Голова дернулась, строчки бешено заскакали перед глазами. И прямо на глазах же становились черными, мутными, угловатыми, преображаясь в уродливые, страшные слова: кринж, бутор, альтушка, абьюзер, агритца, кинг, скулф, скам, байт, милф, шейм, форсет. Свет опять моргнул. От вас воняет. Усмехнулась альтушка. Лариса в ужасе подняла на нее взгляд. Всё лицо девицы, губы, щеки, подбородок и лоб было унизено перстингом. Серебристые капли сияли, как звезды на ночном небе. Жидкие и тонкие волосы клубились вокруг головы фиолетово-черным змеиным облаком. — А тебя несет дерьмом, скуфка! <связь> — повторила девица, и с каждым новым словом, серебристых звезд на темном небосводе ее лица становилось больше. — Ты обделалась. Тебе надо захелпить. — Больше. «Больше серебра, больше тусклых, мертвенных искр, кружащих в безумном танце!» «Давай позовем Чечика!» Заорав, Лариса схватила Толстого, и что есть мочь, и ударила чудовище по лицу. Девицу качнуло в сторону, искорки-звезды словно просыпались через край, часть из них потухли. Водушевленная своим маленьким успехом, Лариса приложилась еще раз и еще... «Толстый-толстой! Ха-ха! Толстый-толстой! Ха-ха! Тяжеленный том! Третий-четвертый в одной книге! Классика!» С каждым новым ударом все сильнее потрясал противницу. Голова альтушки бешено моталась на тонкой шейке, а сама она вынужденно отступала, пока не уперлась спиной в соседний стол. «На! Получай! Получай, с... сучка!» Выкрикнув самое грубое из известных ей литературных слов, Лариса ударила с такой силы, что твердый кирпич «Гос лит из дата» продавил кость и почти наполовину погрузился в череп девицы. Или того, что раньше казалось ею. Мимикрировала, притворялась девушкой-неформалкой, чтобы подкрасться к своей жертве. Теперь с войной и миром, торчащим под углом из виска с неестественно вывернутой шеей, и черными пиявками волос, агонизирующими на бледной, как у упырей, семьи вурдалака кожи, тварь уже мало чем походила на человека. Скуфка! Переломившись в поясницу, поверженная в неравной схватке чудище, завалилась спиной на стол, распросталась на плоской крышке, подобно огромному полураздавленному пауку. И все-таки Лев Николаевич... Великая сила, подумала Лариса. Губы дрогнули сами собой, сопротивив ее воли, растягиваясь в улыбке. На нее снизошли умиротворения и та довольная, сытая усталость, что свойственно людям, исполнившим некое большое и важное дело. Работу настолько значительную, словно Лариса Кузьминична стала подобна Лермонтовскому Кутузову, и праздновала победу над французом по итогам собственного маленького бородина. Чайку бы сейчас. Библиотекарь присела напротив поверженной врагини, дабы перевести дух. И лампа погасла. И свет исчез. Теперь уже окончательно. Стул предательски ускользнул по плитке. Лариса грохнулась на пол. Уже снизу, сквозь треснувшие стекла очков, наблюдая, как возносится над соседним столом неимоверно длинная и тонкая рука, усеянная угрями мертвого серебра. Кривые костлявые пальцы сжимали телефон, буквально врастая в него длинными черными ногтями. Или нет, не так. Это нечто, притворявшееся раньше телефоном, тянуло за собой мертвую, ненужную оболочку придаток. Нечто гадкое, противоестественное, чуждое, без, не до ты комка, служащее проводником для тысяч и тысяч таких же. Оно подняло изломанное тело мертвой альтушки к самому потолку. Белые искры хаотичным роем стекались снизу вверх, наполняя экран мобилой и намирным сиянием. «У тебя миллиард голосовых сообщений, скуфыня!» В маленькое библиотечное царство Ларисы Кузьминишны хлынули чечики. С громогласным грохотом осыпались выдавленные стекла в окнах и в очках. Осколки впились в роговицу. Фиолетово-черная тьма с восторженным злобным шипением ринулась внутрь, затопила комнату от края до края, разнеся в щепки мебель, Торжествующим цунами обрушилось на распростертую посреди книг газет и журналов Ларису, на ее и без того раздавленный, размазанный разум, смывая жалкие остатки обрывочных воспоминаний, цитаты из классиков, вкус горячего чая, колкость шерсти, хитрую улыбочку юного студента. Библиотекарь слабо булькнула горлом и утонула в тьме, как в чернилах. Осознав самый последний миг, одно. что каждый живет по-своему, но все умирают одинокого».